4 двадцать пять дня. Его зрение начинает возвращаться. Смутное, нечеткое, но уже надежное. Это сигнал, что ему пора сворачиваться и уходить. Он становится на колени, держа спину прямой, как штык, и снова кладет палку на чемоданчик. Надевает резинку на последние банкноты. Сваливает их и последняя монета на дно чемоданчика, затем укладывает туда бейсбольную перчатку и украшенную конетелью картонку, защелкивает чемоданчик и встает, держа палку в другой руке. Теперь чемоданчик стал очень тяжелым и оттягивает ему руку металлом, насыпанным в него чистого сердца. Слышится густое побрякивание, монеты перекатываются лавиной в новое положение, а затем замирают в беззвучной неподвижности, вот руда глубоко под землей. Он идет по пятой авеню, покачивая чемоданчиком в левой руке, будто якорем. За долгие годы он привык к его весу и, в случае необходимости, могу пройти с ним куда дальше, чему предстоит сегодня, держа палку вправо и изящно постукивая ею по тротуару перед собой. Палка эта волшебная. Она обеспечивает овальный карман пустого пространства перед ним на кишащем толпами тротуаре. К тому времени, когда он доходит до угла сорок третий, он же видит пространство, видит он вспыхивающий сигнал «стоп» на сорок второй, но продолжает идти, позволив хорошо одетому длинноволосому человеку с золотыми цепочками ухватить его за плечо. «Осторожнее, любезные», — говорит длинноволосый, — «идут машины». «Благодарю вас, сэр», — говорит слепой Уилли, — «не стоит благодарности, счастливого Рождества». Слепой Уилли проходит мимо стражевых львов публичной библиотеки оставляет за собой еще два квартала и сворачивает на шестую авеню. Никто его не останавливает, никто не маячил поблизости весь день, наблюдая, как он собирает подаяние для того, чтобы пойти потом за ним, ожидая удобного случая выхватить чемоданчик и убежать. Не то, чтобы многим ворам удалось бы убежать с ним. Нет, только не с этим чемоданчиком. Однажды, уж давно, летом 79 двое-трое парней, возможно, черных, сказать наверняка он не мог, но их голоса звучали, как у черных, зрение в тот день к нему возвращалось медленно, как обычно в теплое время года, когда дни длиннее, остановили его и заговорили с ним в манере, которая ему не понравилась. И как нынче мальчишки с их шутчиками о чтении вафельниц, и предположениями, как выглядит вклейка плейбоя, набранная шрифтом Брайля. Они говорили и тише, и даже как-то жутковато, ласково. Вопросы, и сколько он собрал у святого пата, и не расщедрится он случаем на пожертвование какой-то лиги и полу, и не нуждается ли он в сопровождении до автобусной остановки, или вокзала, или куда-нибудь еще один... Возможно, будущий сексолог спросил, не требуется ли мы иногда молоденькая подстилочка. Это вас взбодрит, — сказал голос слева от него, тихо, почти томно. Да, сэр, уж в вы от дерьма верите Он чувствовал себя так, как, наверное, должна чувствовать себя мышь. Когда кошка только еще мнет ее мягкими лапами, не выпуская когтей, желая узнать, что сделает мышь, и как быстро она побежит, как будет пищать от нарастающего ужаса однако ужаса слепую или не испытывал страх да конечно вы с полным правом могли сказать что он испугался но всепоглощающего ужаса он не испытывал со времени своей последней недели в зелени той недели которая началась в дарине ашау и кончилась вдон ха той недели когда вьетконговцы непрерывно оттесняли их на запад, одновременно нападая с флангов, гнали их, словно скот, между двумя изгородьями непрерывно вопясь деревьев, иногда хохоча в джунглях, иногда стреляя, иногда пронзительно вопя по ночам. «Человечки, которых тут нет», — как их называл Салливан. Здесь нет ничего и отдаленно похожего же самый слепой его день на Манхаттане не так тёмен, как ночи после того, как они потеряли капитана. В этом было его преимущество и просчёт парней. Он просто повысил голос и заговорил так, как может заговорить человек в большой компании, обращаясь к многочисленным друзьям. «Эй!» — воскликнул он, обращаясь к призрачным теням, которые медленно скользили мимо него по тротуару. «Эй, кто-нибудь!» Не видит поблизости полицейского. По-моему, эти ребята задумали утащить меня с собой. И все. Легче, чем отделить дольку от очищенного апельсина. Парни, взявшие его в кольцо, внезапно исчезли, как дуновение прохладного ветерка. Если бы столь же просто он мог отделаться от полицейского уиллока.